Глава 29, в которой у Савельича появляется дурное предчувствие. Мартин прижал выдернутого из норы марсианина лапой, чтобы не удрал, и потянулся за следующим. Вот влип! С новой зрёк тот вполне отчётливо, а главное, на понятном языке. Это прозвучало так неожиданно, что рыжий и Савельич отпрянули. а пёс вообще отскочил в сторону. Оказавшись на свободе, диковинный двухголовый абориген поднялся на лапки. Но вместо того, чтобы воспользоваться замешательством чужаков и спасаться бегством, отряхнул длинный хвост, покрытый густой шерстью и больше подходящий для котов, и добавил к уже сказанному приятелям. «И на исрам! И кимедне! Марсиане! Эндемики!» Не вылезая на поверхность, разъяснил второй абориген смысл непонятных слов. Они умеют говорить по-нашему, и даже задом наперёд, восхитился рыжий, а философ пристыдно оглядел стоящего в полный рост грызуна, едва ли крупнее потерявшегося на марсианских просторах пофнути. Если убрать одну голову и укоротить хвост, то получится вылитая шиншилла. Шиншилла? удивлённо переспросил Рыжий, никогда не подозревавший о существовании зверька с таким забавным названием. Я в летнем саду видел. Её выгуливали в прозрачном шаре. Мартин и Рыжий недоумённо переглянулись. Как это? Очень смешно. Грызун перебирает внутри лапками, сфера катится, а хозяин гордо вышагивает следом. Но «Ну почему бы не вести питомца на поводке, возразил Мартин, пожалев несчастное бессловесное создание. Впрочем, если бы оно и возражало, то человек, невосприимчивый к языку животных, всё равно бы не понял. Вот уж не думал, что мы так быстро обнаружим на Марсе разумных существ, да ещё так мало отличающихся от земных. Не скрывая изумления, молвил книгочей Мартин был настроен не столь благодушно. «Пусть лучше скажут, что они сотворили с Пафнутием!» Грозно прорычал он и на всякий случай опять придавил лапой кончик красно-коричневого хвоста. Зверек покосился на плененную часть тела и перевел выразительные перламутровые глазки на котов. Возобновил сеанс телепатии. Прерванный грубым поступком гиганта, непонятно каким образом затесавшегося в компанию интеллигентных грациозных чужаков. Несмотря на существенные различия в цвете и длине шерсти, он безошибочно определил в них родственников серо-белого пришельца с толстым полосатым хвостом, пределом мечтаний любого, у кого имелся похожий атрибут внешности. Рыжий не выдержал непривычного способа общения и потряс лохматой головой. "Савелич, у меня появились чужие мысли", пожаловался он философу, однако Книгачей не ответил, продолжая внимательно слушать рассказ о Регене. "Нам повезло", наконец произнёс он взволнованно. "Брейс нашёл похнутье, и они оба здесь, живые и здоровые". Мартин тут же сменил гнев на милость и несколько раз высоко подпрыгнул от радости, чем окончательно напугал марсиан, и они оба юркнули в нору. Рыжий онемел от охватившего его счастья и ограничился доведением глаз до невероятного размера. А здесь это где? опомнился Мартин, опасаясь, что преждевременно спугнул местных жителей. Там, где мы и предполагали, на продуктовом складе в поселении колонистов под скалой. Ух ты, воскликвал пёс, боясь сознаться, что наличие вышеназванного помещения радует его не меньше, чем присутствие там любимых друзей. Потом он вспомнил, как ударился с разбегу обо что-то невидимое, но очень твёрдое, преградившее путь к пирамиде, и кинулся к отверстию, в котором скрылись аборигены. Эй! Как туда пройти? прокричал он. Общительный двухголовик снова высунулся наружу и уставился в большие тёмно-карие глаза ушастого гиганта. Однако после нескольких бесплодных попыток установить мысленную связь со странным незнакомцем, взгляд марсианской шиншиллы переместился на уже проверенного в переговорах чёрного пожилого пришельца. Что он сказал? Нетерпеливо воскликнул Мартин, несколько смущённый отсутствием у него телепатических способностей. Что они нас проводят, ответил Савелич и встревоженно добавил: нужно поторопиться, у меня дурное предчувствие. Местные грызуны, вероятно, тоже ощутили беспокойство, потому что на перегонки бросились показывать дорогу.